Краткое послесловие от автора. Не знаю, порадует это или разочарует моих читателей, но я намерен взять тайм-аут. То есть я буду продолжать работать над третьей книгой о Владимире и делать это вдумчиво и неторопливо. Однако ради разнообразия на некоторое время собираюсь вернуться к жанру авантюрно-приключенческого романа. Жанру, где история не главный герой, а только фон, на котором развертываются события. Жанру, в котором были написаны начальные книги исторических циклов «Варяг», «Варвары» и другие. Более легкому как для меня, теперь, когда я уже очень хорошо представляю исторический контекст, так и для многих моих читателей. Первую книгу нового цикла я намерен завершить летом этого года. Более того, несмотря на то, что она существует пока в виде отдельных набросков, у нее уже есть имя. Она будет называться «Викинг».